Глава десятая Я проснулся от неуловимого ощущения пустоты. Потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что именно изменилось. Тишина. Полная тишина там, где вчера слышалось привычное шаркание старческих ног по полу, тихое бормотание заговоров над склянками с травами, мягкое позвякивание глиняной посуды. Я резко села на лавке, ощущая, как сердце болезненно сжалось от предчувствия. Взгляд метнулся к месту у стола, где вчера хлопотала сгорбленная старушка. Пусто. Темный шерстяной платок больше не висел на деревянном крючке у двери. «Бабушка», — позвала я, — «бабушка, вы здесь?» Но в ответ лишь тяжелая давящая тишина бревенчатых стен. Она ушла. Ушла тихо, незаметно, пока я спала под действием ее травяного снадобья с валерьяной и маковыми каплями. «Хитрая старая ведьма просто исчезла в ночи, оставив нас одних в этой лесной глуши, меня и раненого Кирана». Гнев пополам с растерянностью поднялся во мне горячей волной. «Как она посмела? Как посмела просто взять и уйти, бросив тяжелобольного человека? Что, если бы ему стало хуже? Я же ничего не знаю о лечении серьезных ран». Тревожный надрывный стон заставил меня забыть о возмущении и резко обернуться к топчину. Киран метался на шкурах, его тело билось в лихорадочном бреду. Лицо пылало нездоровым румянцем, темные волосы слиплись от пота и прилипли к вискам. Паника ударила в голову, на мгновение затуманив разум. Я бросилась к нему и коснулась его лба ладонью. Кожа обжигала, словно раскаленный металл. «Боги милостивые, да у него же жар!» «Сильнейший жар, который мог убить его, если не сбить вовремя!» «Что делать, что делать?» — лихорадочно бормотала я, пытаясь вспомнить хоть что-то из вчерашних наставлений старухи. «Отвар!» — она говорила давать отвар каждые два часа от жара. Я бросилась к печи, где еще тлели угли, и принялась возиться с огнем. Поле поддавались неохотно, чадили едким дымом, заставляя меня кашлять и отворачиваться. Наконец, тонкий язычок пламени лизнул щепу и с жадным треском накинулся на сухое дерево. Выдохнув, я поставила котелок с водой на оживший огонь и обернулась к столу. Там, рядом со знакомыми склянками сушеных трав, виднелась небольшая дощечка. На ней корявыми буквами было нацарапано мелом. «Ромашка плюс ива плюс железняк. Утром и вечером рану промывать. В погребе еда. Следи за жаром». «Хоть что-то оставила», — прошептала я, чувствуя слабое облегчение. Но времени насетывания не было. Киран снова застонал, его голова металась по подушке, а по лицу катились капли пота. Я быстро принялась отмерять травы, стараясь вспомнить пропорции. Ромашка от воспаления — щепотка, кора ивы от жара — побольше, железняк для крепости крови — совсем чуть-чуть, иначе будет слишком горько. Пока травы заваривались, я смочила чистую тряпку в прохладной воде и принялась обтирать разгоряченное лицо и шею Кирана. Он дергался под моими прикосновениями, пытался отстраниться, но я упрямо продолжала работу. «Тише, тише!» — бормотала я, как успокаивала когда-то младшего брата. «Сейчас полегчает. Потерпи немного». Когда отвар был готов, я процедила его через чистую ткань и осторожно попробовала на вкус. Горько, как полынь, но не обжигающе. Подойдет. Поить больного, находящегося в бреду, оказалось задачей почти невыполнимой. Киран не понимал, что происходит, инстинктивно отворачивался от кружки, выплевывал целебную жидкость. Мне пришлось присесть рядом с ним на топчан, одной рукой поддерживать его голову, а другой осторожно вливать отвар по каплям между сжатых губ. «Ну уже пей!» — уговаривала я его. «Это лекарство, оно поможет! Не упрямся. С третьей попытки он, наконец, проглотил большую часть снадобья. Немного отвара стекло по подбородку, но основная часть попала по назначению. Киран тяжело вздохнул и затих, а его дыхание вскоре стало чуть более ровным. Я облегченно выдохнула и отставила кружку. «Первая битва выиграна, теперь нужно было заняться раной». Развязывать повязку было страшно, а вдруг там начались гниения или воспаление. Вдруг рана кровоточит так сильно, что я не смогу остановить кровь. Руки предательски дрожали, когда я осторожно развязывала узлы, стараясь не причинить лишней боли. К моему облегчению, рана выглядела не хуже, чем накануне. Края были ровными, без признаков воспаления, хотя из глубины сочилась прозрачная сукровица с примесью крови. Я тщательно промыла порез теплой водой с ромашкой, как учила старуха, затем наложила на рану свежую порцию зеленой мази и туго перевязала чистыми тряпками. Когда я закончила с перевязкой, острый голод напомнил о себе болезненным спазмом в желудке. Я ничего не ела с вечера, если не считать той жидкой каши, которая накормила меня старуха. Нужно было готовить еду и для себя, и для больного, но сначала я отчаянно хотела привести себя в порядок. Мое платье было испачкано засохшей кровью Кирана, руки тоже покрывали бурые пятна, волосы спутались, в них застряли щепки и сухие листья. Я чувствовал себя грязной, измученной и совершенно беспомощной. В сундуке нашлись мужские штаны из грубого, но добротного сукна и льняная рубаха с вышивкой на воротнике. Штаны оказались мне коротковатые, но в поясе сидели вполне сносно. Рубаха была великовата в плечах, но зато чистая, мягкая и гораздо удобнее тесного платья. Набрав самую большую глиняную чашку теплой воды, оставшейся в котелке после приготовления отвара, я, поглядывая на Кирана, осторожно разделась. Обтерлась влажной тряпкой, умыла лицо и только тогда, ощутив себя хоть немного чище, натянула найденную одежду. Затем я аккуратно сложила свое окровавленное платье и вынесла его к ручью. Набрала полное ведро ледяной родниковой воды и принялась тереть ткань о камне, стараясь отстирать въевшиеся пятна крови. Работа была холодной, но необходимой. Другой сменной одежды у меня не было. Пока я возил со стиркой, из избы доносились стоны и бормотания. Киран продолжал метаться в бреду, изредка выкрикивая что-то на древнем наречии горцев или произнося имена людей, которых я не знала. Раз или два я слышала свое имя. Он произносил его то с мольбой, то с болью, то почти с нежностью. «Леона, не уходи!» Вдруг отчетливо донеслось из окна, и я замерла с мокрой тканью в руках. «Прости!» Эти слова отозвались странной болью в груди. За что он просил прощения в бреду? За то, что держал меня в плену против воли? За то, что требовал наследника, словно я была породистой кобылой? Быстро покончив со стиркой, я развесила мокрое платье на ветках куста и вернулась в избу. Проверила Кирана. Жар немного спал, напоила его водой, обтерла влажной тряпицей и, оставив на лбу холодный компресс, повернулась к столу. Голодные спазмы в желудке становились все сильнее. Огонь в печи за это время почти погас, и раздуть тлеющие угли оказалось сложнее, чем я ожидала. Дрова, что лежали рядом, были сыроваты, они дымили и никак не хотели разгораться. Огонь то вспыхивал ярким пламенем, то почти газ. Я потратила добрых полчаса, ругаясь под нос и отмахиваясь от едкого дыма, прежде чем добилась ровного, устойчивого пламени. В мешочках на полках нашлась овсяная крупа и сушеные травы. В погребе под полом обнаружился кусок вяленого мяса, горшочек с медом и корнеплоды. Я нарезала мясо мелкими кусочками, добавила крупы и поставила варить густой наваристый бульон. Для больного в жару это было самое подходящее питание, сытное, но легкое для желудка. Киран так и не приходил в сознание. Я исправно поила его отварами каждые два часа. Жарто усиливался, заставляя больного метаться и стонать, то немного спадал, даря минуты покоя. К середине дня я, наконец, управилась с основными делами и смогла присесть поесть. Бульон получился отличным, густым, ароматным, с насыщенным вкусом мяса и пряных трав. Я съела большую деревянную миску и почувствовала, как к телу возвращаются силы, а мысли проясняются. После еды я села у маленького окна, прикрытого промасленной тканью вместо стекла, и прислушалась к звукам леса. Где-то в кронах перекликались птицы, шелестели листья под легким ветерком, мелодично журчал ручей, но ни одного человеческого голоса. Старуха не только не возвращалась, становилось ясно, что она и не собирается возвращаться в ближайшие дни. Воспоминания о ее словах накануне вечером всплыли в памяти с новой ясностью. «Судьба сама все решает за нас», — она знала знала, что уйдет и оставит нас одних. Все было задумано и спланировано, включая тот усыпляющий отвар с валерьяной и маковыми каплями. «Хитрая старая ведьма!» — пробормотала я в пустоту избы. «Все подстроила, усыпила меня своим зельем». Но жаловаться было некому. Реальность оставалась неизменной я была одна в лесной глуши с раненым мужчиной которого какая- то необъяснимая сила заставляла меня лечить и оберегать к вечеру жару кирана заметно спал он перестал метаться на топчине дыхание стало более ровным и глубоким лицо хотя и оставалось бледным утратило нездоровый оттенок я осторожно напоила его разведенным теплой водой бульоном на этот раз он глотал послушно, почти не сопротивляясь, хотя глаза так и не открыл. «Вот ты хорошо!» — прошептала я, поправляя на нем шерстяное одеяло. «Кризис прошел. Поправляешься потихоньку». Солнце садилось за верхушки сосен, и в избе быстро сгущались сумерки. Я зажгла толстую сальную свечу, которая нашлась на полке среди склянок с травами, и принялась готовиться к ночи. В лесу темнело быстро, и я не хотела возиться с огнем в полной темноте. Заперев дверь на тяжелый дубовый засов, я задумалась о том, где провести ночь. Вчера я спала на узкой лавке у стола, но тогда в избе была старуха, которая следила за состоянием больного. Сегодня я была совершенно одна, и мне необходимо находиться рядом с Кираном, чтобы услышать, если ему станет хуже или случится новый приступ жара. Да и лавка была неудобной, узкой и короткой. «Всю прошлую ночь я провела в беспокойной дреме, то и дело просыпаясь от затекших мышц и острой боли в пояснице. Повторять это мучение определенно не хотелось. Я посмотрела на широкий топчан, где лежал Киран. Места на нем было вполне достаточно для двоих взрослых людей. Я осторожно легла на самый край топчана, как можно дальше от неподвижного тела Кирана. Оленьи шкуры под спиной были мягкими и удивительно теплыми, несравненно удобнее жесткой деревянной лавки. Киран пошевелился во сне и медленно повернулся на бок лицом ко мне. Его дыхание стало еще глубже и ровнее, несомненный признак того, что сон приносил исцеление. Рука расслабленно упала на постель совсем рядом с моей. В слабом красноватом свете углей я видела только смутные очертания его фигуры, но чувствовала тепло, исходящее от крепкого тела, слышала каждый вздох. Было странно лежать так близко к нему. В замке между нами всегда сохранялась дистанция. Он был могущественным господином, я — пленной дочерью врага. Даже когда Киран заходил в мои покои, пространство между нами оставалось наполненным напряжением, недоверием и плохо скрываемой враждебностью. А здесь, в этой маленькой лесной избе, все изменилось. Мы стали просто двумя людьми, нашедшими временное убежище». Я больше не была пленницей, он — тюремщиком. Остались только мужчина и женщина, связанные с странной, непонятной судьбой. Сон все не приходил. Я ворочилась, искала удобное положение, но тревожные мысли не давали покоя. «А что, если старуха не вернется завтра?» «И послезавтра? Что, если Кирунов внезапно станет хуже?» «Успокойся», — прошептала я сама себе. «Он идет на поправку». Жар прошел, рана заживает чисто. Все будет хорошо. Киран снова пошевелился во сне, на этот раз придвинувшись ко мне совсем близко. В слабом свете угольков его лицо казалось удивительно молодым и мирным. Исчезла привычная суровая и настороженность, разгладились жесткие складки вокруг рта. Осталась только усталость и какая-то глубокая, затаенная печаль. Повинуясь внезапному импульсу, я осторожно протянула руку и коснулась его лба. Кожа была прохладной, слегка влажной от здорового пота, но уже не горячей. Очень хорошо. Жар действительно отступил, и организм начал бороться с болезнью. Под моим легким прикосновением Кирн едва заметно улыбнулся во сне. Совсем слабая улыбка, которую можно было заметить только при очень внимательном взгляде. Но почему-то именно эта неосознанная реакция больнее всего сжала мое сердце. «Поправляйся», — прошептала я, не убирая руки с его лба. «Поправляйся быстрее, чтобы я наконец смогла уйти и забыть все это как страшный сон».